Александр Март. Механики. Красный песок. Глава первая. Александр. 2 июня. Таус. Институт. Прошло три дня с момента, как мы взяли замок Фоли, а его самого упустили. «Шеф, кофе будешь?» — весело спросил у меня слива, отвлекая от мысли. «Буду». «Два сахара и сливки?» Киваю, разворачиваюсь в кресле к большому бронированному окну и смотрю из переговорной вниз, в зал с воротами, где идут последние приготовления к открытию ворот в этот новый для нас мир, куда со своей семьей, охраной, шишками, работорговцами и всякими прочими лизунами свалил фоле. — Слива, мне тоже кофе, плиз! — послышался за спиной голос немы. — Три сахара и кружку побольше. — Я вам что, официант? — — Ой, да ладно, не бубни, все равно же делаешь. — Ты не официант, — хихикнул Клёпа, — ты наш бариста. Послышался звук работы кофейного аппарата. Я не оборачиваюсь. Пацаны продолжают негромко переговариваться, а я также смотрю в окно и просто прокручиваю события прошедших дней. Вон внизу два кара, подхватив своими вилами ящики, шустренько покатили в большой зал. Несколько техников, чего-то колдуют около ворот. — «Открытие ворот в красный мир через десять минут!» — раздался приятный женский голос из динамиков. «О, это нам!» — снова голос Сливы. «Успеем кофейку попить!» — это няма. «Держи!» — сбоку появилась рука Слива с приятно пахнущим напитком. «Мерси!» Техники внизу зашевелились быстрее. Вон все провода назад в ящики пихают. Надеюсь, у них не замкнет ничего. «Красный мир». Да, такое название мы дали этому открытому миру. Позавчера Гера запустил ворота, и мы со всеми мерами безопасности сделали первое открытие. Мало ли, оттуда-сюда кто ломанется, как уже бывало. Ворота сначала, как обычно, сунули руку, а потом отправили робота на гусеницах, которого мушкетеры свистнули тогда у землян во время боя. Нам нужно было понять, что это вообще за мир. Мы не такие психи, как Фоли и его окружение, Это они шагнули в неведомой дали, а мы лишний раз рисковать не будем. Так вот, увиденное поразило нас очень сильно. Наши ворота открылись среди каких-то скал. На неплохой такой площадке, со всех сторон ими окруженные. Гера как специально целился. Не один я это, кстати, заметил. Это оказался какой-то неправильный мир. Скалы бледно-серые. яды да и не только я, никто таких еще не видел растительность на них совершенно отсутствует, а под ногами красный песок. Вот прям вообще красный. Когда подняли руку выше, увидели, что сами эти скалы и красный песок вокруг них, и под ними занимает площадь примерно 500 на 500 метров. А вот дальше снова песок и снова скалы. Только там опять все неправильно. На этот раз скалы дальше были какие-то бледно зеленые, поросшие мелкими кустарниками и деревцами. Тут хоть одно хорошо вся эта растительность была зеленой, а вот сам песок был непривычный нам желтый, а оранжевый цвет мандарины или апельсина. Вокруг скал с красным песком, насколько хватало взгляда, была пустыня, с виднеющимися тут и там скалами, правда, с трех сторон, а с четвертой виднелся лес. Максимально приблизив камеры на руке, мы немного смогли рассмотреть этот лес. Снова шок. В нем половина деревьев была зеленая а половина — красная. Не так, как осенью листва краснеет или желтеет. Там виднелись полностью, вы понимаете, полностью красные деревья и кустарники. Наши ученые, когда это увидели, тут же зависли от этого вида. Потом отвисли и стали дружно требовать у тумана охрану и сопровождение, чтобы отправиться в этот лес. Ох, как же они возбудились! Да, если честно, мы, когда этот лес увидели, тоже охренели! Я нигде и никогда не видел полностью красные деревья и кусты. И это рядом с привычной нам зеленью. Ствол, ветки, листья — все красное. Врубив тепловизор, увидели, что там полно различной живности. Да и над этим лесом, тайгой, джунглями наши ученые еще не разобрались, что это. Летает множество птиц. То есть это все живое. Даже вроде какое-то животное успели увидеть. Все-таки далековато, около километра от скал до этого леса. Ученые чуть ли не в грудки туману вцепились, все требовали их туда отправить. Хоть хорошо охрану попросили, раньше бы они так туда ломанулись. Но туман тоже молодца, Кремень, сказал им, что сначала идут бойцы, разбивают лагерь, укрепляемся, потом они, и чтобы они не орали и не рыпались раньше времени. И, немного подумав, добавил, что всегда везде красный цвет — это опасность». «Песок-то ладно, хрен с ним. Хотя смотрится красиво и прикольно. Я уже хочу его себе на остров, найду, где им дорожки отсыпать. Ну вот, песок-то ладно, а вот зелень точно может быть ядовита». Потом к туману присоединился какой-то дядька, ну, из этих ученых. Он тоже сказал своим нетерпеливым коллегам, что туман, скорее всего, прав. «Красный цвет — опасность». Тут же привел пример змей. «Ох, и спорить они там начали. Ну, и эти ученые между собой» типа у птиц клювы красные, и они никакие не ядовитые, ну и все такое. Но с туманом спорить бесполезно. Сказал «нет». Сказал сначала бойцы, лагерь и потом все остальное. Значит, так и будет. И вот сейчас мы открываем ворота и идем туда. «Пошли вниз, что ли?» — предложил Слива. «Семь минут до открытия». «Пошли», — кивнул я, вставая со стула. Кофе в одной руке, автомат в другой — «Обвес этот еще навешал на себя. Как-то тяжеловато. Надо по полосе препятствий в полной боевой побегать. Отвыкать стал. Топаем гурьбой по переходу в сторону большого зала. Вон там над полом висят четыре больших катера, на которых мы идем в этот мир. Рядом пять парящих же мотоциклов. Чуть позади две большие баги, два КамАЗа с барахлом, вертушка и монстр, ну, наш ракетовоз. Там Гера со своей аппаратурой. К нему как раз подкатил кар с ящиками» и бойцы начали загружать их внутрь огромной машины. А вон и сам Геер высунулся из люка и руками машет. «Бойцов человек 50-60. «Слева металл весь сдали?» — спросил у него Колючий, когда мы уже спускались по лестнице вниз. Тут я улыбнулся, вспомнив, как они его там в замке грузили. «Почти», — буркнул тот, — «его там слишком много. Вы сами барахлишко-то реализовали?» «Не-а», — ответил за Колючего Клёпа. «Некогда было, заныкали пока. Вернемся, найдем, куда сплавить». Тут, конечно, тоже интересно получилось, но расскажу по порядку. Когда к нам в замок прорвались, туман с пацанами, расстановка сил круто изменилась в нашу сторону. все таки коробочки, плащи и многочисленный десант быстро показали обороняющимся, что шансов у них ноль. Да и малых там этих обороняющихся уже было. Основная их масса в момент начала атаки сидела на стенах за пушками, зенитками и пулеметами. А, как вы помните, по стенам мы лупили, будь здоров, из всего, что у нас было. Там мы много потом трупов архи нашли. Да, оставались еще внутри замка, в различных зданиях и сооружениях. В основном они обороняли здания, где был фоли и ворота. Здания сравняли с землей, похоронив под обломками всех защитников. А многочисленные очаги сопротивления по всей территории замка давились коробочками и плащами без всякой жалости. Никто не лез на зачистку». Просто подъезжала наша техника и стреляли, либо из крупного калибра, либо из РПГ. Несколько выстрелов и обороняющиеся выкидывали белый флаг. Пленных у нас было полным-полно. Видать, не всех Фоли взял в тот мир. Кстати говоря, по первичной информации, в замке ранее проживало гораздо больше народу. Вроде что-то около двух тысяч, а тут их было гораздо меньше. Кто-то свалил из замка, узнав, что мы собираемся на его штурм. Кто-то сейчас в мана. Кого-то перехватили по дороге, кто-то ушел на кораблях. Но были те, кто остался, надеялся, что мы замок не возьмем. взяли такие. Вот пацаны потом и выковыривали всех этих господ и защитников из разных щелей. В здание, где был фоли и их ворота, мы тоже проникли по подземному переходу. Захватили пленных, они нам этот проход и показали, перебивая друг друга. Очень жить хотелось, а наши мужики злые, как черти были. Вышли мы прямо в эти подземные уровни. Да уж, там, конечно, отстроили. Те сантехники архи, которых мы захватили в коллекторы, оказались правы. Эти помещения были огромные, но они были пусты. Пленные подтвердили наше предположение, что тут, на этих складах, было все, что душе угодно, и пока мы там наверху зачищали замок, пытались заглушить ворота, которые архи открыли, и отстреливались во всех направлениях. Тут множество рабов и бойцов фоли перекидывали, перетаскивали и перевозили все туда, в тот красный мир. Оружие, боеприпасы, техника, одежда, обувь, строительные материалы, станки, мебель, да вообще все. К эвакуации они готовились заранее, поэтому натаскали сюда все, что только можно и нельзя. И все утащили с собой. Прям бери строй город на новом месте. Хотя так оно, скорее всего, и будет. Не город, но поселок какой-нибудь, точно. Также со слов пленных получалось, что туда ушел сам Фоли. С ним около 100 архи, его так называемых прихлебателей, администраций, родственников, друзей, детей и так далее, и почти 300 бойцов с техникой и вооруженных до зубов. Если бы все эти бойцы были на стенах, потери у нас были бы больше. Хотя мы и так убитыми потеряли 30 пацанов и около 60 ранены. Сколько они с собой утащили рабов, никто не знает. Говорят разные. Кто-то, говорит, около 50 человек, кто-то больше. В любом случае, рабочие руки у них там есть. И вот теперь все они уже в этом красном мире будут создавать новую цивилизацию. Какой там мир, какие там технологии, мы не знаем. Но нам обязательно нужно их найти и всех уничтожить. 300 бойцов — это не шутка. Сейчас они там закрепятся и начнут мстить. А это нам не нужно. Как же хорошо, что Герр успел скачать на ноу данные по воротам и этому коридору ворот. Правда, была одна проблема. Герр и его коллеги наш этот ворот открыли, но далеко в стороне от ворот Фолли. Где-то километров за 80-100. И нам их там еще нужно найти. Вроде расстояние небольшое, но мы в другом мире, и что нас там ждет, неизвестно. По всем пробам, которые с помощью робота и руки там взяли. Кислород есть. Как у нас тут. Притяжение такой же, опасных микробов нет. С виду все нормально, но это с виду, что там дальше, неизвестно. Пока то и да все, участвующие бойцы в захвате замка занялись мародеркой. Трофеи — это святое. Тут даже командиры с этим не спорили и отдали его на разграбление. И вот тут понеслась. Многочисленные дома и квартирки в замке вычищались полностью. Мужики тащили в свои норки все, что попадалось под руку. А взять там было что. Все-таки жили достаточно обеспеченные архи, которые годами все это собирали. Был я в парочке домов, смотрел, как там и что. Скажу, неплохие домики, прямо особняки, полностью обставленные. И вот все это вывозилось, кто до чего успел дотянуться. Мебель, картины, ковры, посуда, техника, вещи, вообще все. После бойцов, которые, как саранча, прошлась по домам, оставались голые стены. Он сейчас как раз слива спросил у соборовцев про брахлишка, и это он имеет в виду предметы роскоши, которые те еще с несколькими пацанами вывезли из дома какого-то чинуши. Знаю точно, что о себе соборовцы что-то там оставили, остальное толкнут либо у нас в Таусе, в Кэмсенке, либо в Лос. Я как-то спокойно отношусь ко всем этим картинам, старым вазам, мебели со всякими вырезами. Да старая, да дорогая но мне не нравится, не хочу себе такое. Но на такое всегда найдутся ценители, и это купят». Слива с мушкетерами выпросили у апреля несколько фур и парочку кранов, и два дня занимались тем, что гоняли в хвост и гриву пленных, которые грузили это железо. Примерную сумму-то еще мушкетеры подсчитали. Оказались правы, железо шло на ура. Но вот так и все трофеи вывозили грузовиками, Замок разграбили полностью, остались только стены. Что с ним будут делать дальше, мне, если честно, все равно. Сейчас у нас другая задача. Короче, после такой мародерки у многих бойцов существенно вырастет семейный бюджет. Пленных не убивали, не издевались. Тут был жесткий приказ. Да и понимали, пацаны, что не надо этого делать. Пленные — это рабочие руки, пусть пока завалы разбирают, потом решат, что с ними делать. «Почему-то мне кажется, что обязательно найдется тот, кто отремонтирует этот замок и также сделает из него шикарное место жительства. Потом просто будет продавать там жилье, и ведь найдутся те, кто туда переберется жить». Туман уже обмолвился, что есть заинтересованные лица. «Ха, еще бы! И злост точно народ попрет, и спонсоры найдутся. Его площадь достаточно большая. Вокруг поля и леса. Ремонтируй, продавай жилье, заселяй, живи и радуйся». Тут и вся инфраструктура, и коммуникации, и склады. Да все есть, а вокруг поля для засева или разведения скота. 2500-3000 жителей в нем легко, можно поселить, а вокруг еще больше. Правда, вокруг нужно еще все построить. Но тут у нас живой пример перед глазами. Лос, когда стену разобрали. Там вокруг города уже столько понастроили, что просто диву даешься. Различные поселки с домами и танхаусами росли вокруг лос, как на дрожжах. Так, скорее всего, и тут будет. «Открытие ворот через одну минуту», — Отвлек меня от моих мыслей женский голос из динамиков. «Так приготовились все, девочки!» — тут же раздался голос тумана. «Да где же он?» «А, вон!» — забрался на батарею и оттуда вещает. «Мужики!» — начал громко говорить туман. «Не рискуйте! Что там, мы не знаем. Не надо играть в героев!» «Не разбредайтесь, крутите головами на триста шестьдесят!» Проговорив все это, он спрыгнул с коробочки и подошел к нам. «Прям точно Ленин!» — подколол его Слива. Но Туману было не до шуток. Сливу тут же толкнул большой, типа «Заткнись!» «Пять, четыре, три, два, один. Открытие!» Хлоп. Появилась знакомая мерцание, тут же заработали сервоприводы руки, вот она ныряет в мерцание, и через пять секунд на экране появляется уже знакомая нам картинка. Эти серые скалы, красный песок. Все это мы уже видели по несколько раз. Еще через минуту раздался голос оператора руки. «Вокруг все чисто, движений нет, все показатели в норме, температура плюс девятнадцать». Туман развернулся и махнул рукой парящим катерам. Вон там, в кузове, у двух из них к пулеметам уже прилипли стрелки. Катера тут же сдвинулись с места и, подлетев к воротам, исчезли в мерцании. За ними парящие мотоциклисты, баги, камаз, вертушка на прицепе и последний, обдав нас дизельным выхлопом, проехал монстр. «Пошли, что ли?» — негромко сказал я пацанам. «Шаг второй. Ух ты!» Я прям обалдел от увиденной картины. Никогда прежде я не видел красный песок. Вон пацаны тоже, кто ногами его шебуршит, кто в руки берет и пересыпает туда-сюда. Очень и очень непривычен его цвет, конечно. Кстати, нам сказали, что этот красный песок более тяжелый по сравнению с привычным нам. «Периметр осмотреться, не щелкать, послышались команды тумана. «Метяй, бери своих, ищите себе гнезда. Затем повернулся к воротам и махнул рукой. Мерцание тут же пропало, ворота закрыли. Все, мы на другой планете или где там». «Сань, глянь, что за фигня?» — толкнул меня локтем слива. «Смотрю, куда он показывает. Опа!» «Все наши парящие катера и мотоциклы лежат на песке на днище. Мужики, которые на них летели, ходят вокруг техники и не могут понять, что произошло. Вон из монстра уже выбрался Гера с пятеркой своих охранников и быстрым шагом идет к ближайшему катеру. Ну и мы к нему тоже направились. Туман опять орёт, чтобы все не собирались, а смотрели за окрестностями. «Ничего не понимаю». Подойдя к катеру, услышали мы удивленный голос крота. А вон он и сам выбирается из люка в корме, где стоит движок и магниты эти. Все же нормально было. Ничего не замкнуло, движок просто заглох, и все, причем у всех одновременно. Что случилось? Грозно спросил туман. Почему на пузе лежите? Все лежат, добавил грач. Я-то откуда знаю? Пожал плечами крот. Летели, летели, хлоп, все заглохло. Приборы на ноль, ложимся на днище. Чуп, мотики тоже не заводятся. — Ага, вообще по нулям. Как будто заряд кончился, хотя мы и всю технику там у нас проверили. Несколько раз. — Гера, может, ты что подскажешь? — обратился к нему грач. Тот стоял задумчиво и смотрел на катер. — Заряд, говоришь, кончился? — пробобнел он себе под нос. — Магнита магнитится? — спросил он у крота. — Плюс-минус есть? — Не. — Тут же ответил крот. — Ща проверю. Открыв ящик с инструментами, он достал оттуда какой-то приборчик и снова исчез в недрах катера. Через минуту он появился с кислой миной из люка. Все, пацаны, батарейки сели, магниты превратились в железку. Мы аж обалдели». «Да это невозможно», — выдал кто-то из ребят. «Фигасе». «Это как так?» — спросил Грач. «Все как по команде посмотрели на Геру». «Ну», — с умным видом начал Гера, — «видимо, при переходе какое-то магнитное поле сработало, и из-за магнитов настал кирдык». «Но в других местах же при переходе они продолжают работать?» Не унимался Туман. «Почему тут-то так?» «Я-то откуда знаю?» Спокойно ответил Гера. «Факт на лицо. Магниты кончились. Будем разбираться, почему так произошло. Теперь у нас только колеса. «Понятно». Туман пнул лежащий под ногами небольшой камешек. «Так, разбить лагерь, вертушку готовить к взлёту, катера тащить в сторону, потом назад их в институт. Разгружаем». кивнула на два КамАЗа. «Никому на оранжевый песок не выходить». Там у нас палатки, навесы, вода в баках, запасы продовольствия, лагерь рос прямо на глазах. Вон уже и палатки установили, и навесы натянули, и костры запалили, бойцы наверх на скалы даже три пулемета затащили и несколько мощных прожекторов. Сейчас генератор запустят, и тут светло будет, и незамеченным к нам никто не подойдет. Через минут тридцать вертушка была готова к взлету. Взлетайте, отдал команду Туман. Осмотритесь вокруг. «Может, мы и на баге тоже прокатимся?» — предложил Крот. Стоящий рядом с ним Чуб кивнул. «Нет, сначала вертушка». Пилоты запустили двигатель, и лопасти вертолета начали нехотя раскручиваться. «Ох, сейчас и пылище будет!» — сказал Слива, надев себя на глаза очки и на нос арафатку. Этот красный песок хоть и тяжелый, но все равно лопасти достаточно много подняли его в воздух. Вон, какие-то бумажки полетели, мужики держат палатки навесы. Сквозь шум винтов я услышал, как грач орёт туману. «Надо для вертушки другое место найти. Она тут своими лопастями нам весь лагерь сдует!» Туман только кивнул. Винт раскрутился, и вертолет стал подниматься в воздух. Еще несколько секунд, и он уже над нами. Сделав круг над лагерем, вертолет улетел на разведку. «Туча, держи связь с пилотами постоянную!» — крикнул ему туман. «Туча и Вольт сидят с рациями под большим навесом. Оба тут же кивнули. Прошло буквально две минуты, Мы со Сливой только канистры с водой в палатку затащили, как услышали крик тучи. «Пацаны! пустынные буря!» Выбежав из палатки, я увидел стоящего и орущего тучу. Вертошка пусть возвращается!» — уже бежал к ним и кричал на ходу грач. «Где Откуда идет буря?» — прокричал Слива. «Оттуда!» — показал рукой Вольт, придерживая наушники одной рукой. «Там валуны. Бегу к ним, за мной еще, пацаны. С проворностью каких-то горных козлов забираемся на них. Они небольшие, так что забрались быстро». «Твою мать!» — выдал слева, когда мы разглядели бурю. А у меня, если честно, внутри все похолодело. На нас шла стена песка, камней и пыли. И была она очень большой. «Вон они!» — тыча рукой крикнул грач, уже стоявший рядом с нами с биноклем. Тут, на фоне быстро приближающейся к нам бури, мы увидели маленький вертолет. Он летел на высоте метров пятьдесят. А за ним эта огромная стена песка. «Давайте, давайте, жмите!» — произнес кто-то негромко. «Пацаны, и тяните к лагерю!» — выхватив у тучи рацию, крикнул туман. «Стараемся!» — сквозь помехи услышали мы голос одного из пилотов. «Это какая-то странная буря. Я таких у нас не видел. Плевать, жмите на всю!» Мы, как завороженные, стояли смотрели на вертушку, которая пыталась улететь от догоняющей её бури. «Не успеют, не дотянут!» — с досадой произнес грач. «Да что же это за буря такая?» Покрутив головой в разные стороны, я так и не увидел, где она кончается. Хотя отсюда видно и влево, и вправо на несколько километров. «Какая же у нее скорость!» — обалдело произнес грач. То, что скорость бури превышает скорость вертолета, поняли уже многие. «Валите оттуда!» — крикнул снизу Гера. «Всем в укрытие прячьтесь! Тут сейчас все сдует!» «Садитесь, садитесь!» — снова заорал в рацию туман. Последний момент мы все увидели, как куча песка догнала резко пошедший на посадку вертолет, Коснулся он лыжами этого оранжевого песка или нет, мы уже не видели. Его просто накрыла оранжевая туча, и мы разом услышали в рациях крики пилотов. Вертушка не дотянула до нас каких-то 150 метров. Вон, буря уже почти накрыла и нас самих, и весь наш лагерь. И, как ни странно, никакого ветра нет. Мы только видим быстро приближающуюся к нам стену из песка. «Покрытие!» — снова зарал туман, и следом за ним еще несколько ребят. Только мы успели спрыгнуть с этих валунов... Только спрятаться, кто где, и тут нас накрыло. Прям свет выключили. Мы только успели нырнуть под Камаз, лечь за его колеса и уткнуться мордой в песок, натянув очки и арафатки. В самый последний момент я увидел, как охрана Геры запихивает его в монстр и закрывает двери. Дальше накрыло. Грохо, треск, чьи-то крики. Все мгновенно заволокло оранжевым песком. Потом и красный добавился. Я чутка поднял голову, видимость почти ноль. Я вижу свои руки, все, дальше ничего не видно. Так продолжалось минут или полторы, а потом раз — и все стихло. Буря прошла через нас и пошла дальше. — Что это было, мать вашу? — выползая из-под КАМАЗа, спросил Слива. — Я смотрю на наш лагерь, я хреневаю, его больше нет. Но больше всего обалдеваю от того, как буря так быстро кончилась, как будто волна какая прошла, и все стихло. Все палатки, навесы — все это сдуло, стоят только машины. Множество вещей потяжелее просто раскиданы, и из их всех щелей и укрытий выползают и выглядывают наши пацаны, отплевываясь и отряхиваясь от песка. Вертушка! очнувшись, заорал я, крот, заводи! Следом за мной закричал еще несколько человек. Бежим кто куда, кто к баге, кто назад на камни, чтобы рассмотреть, что там с вертолетом. Запрыгиваю на переднее правое место в баге, крот уже за рулем, назад прыгает сливый туман. грать и еще вон пацаны в соседнюю баги. Раз моторы завелись, Крот мгновенно вывез нас с этого участка, Объехали один валон, второй, парочку каких-то тентов валяющихся, кажется, это наши палатки были, вещи какие-то валялись, котелки вон вижу. — Ветер точно восемнадцать-девятнадцать метров в секунду был! — крутя рулем, крикнул Крот. — Был бы сильнее, нас бы самих унесло. «Плевать — Плевать! — орёт туман. — Давай к вертушке! — Выезжаем на оранжевый песок. — Вон они! — ткнул я пальцем в лобовое бронированное стекло, видав вертолет. Вертолёт был белого цвета и на оранжевом песке его было очень хорошо видно. Вон он лежит на боку, хвост сломан, лопасти тоже. «Крот жми к ним!» — снова орёт туман. Тут эти валуны и камни еще приходилось их объезжать. «Пацаны!» — внезапно разом заговорили наши рации голосом кирпича. Тот полукет кипиш поднял. Говорит, там опасность». У меня как-то разом сердечко не и быстрее забилось. «Где и откуда опасность?» — прокричал в рацию туман. «В песке, говорит. Аккуратней». Я толком подумать-то ничего не успел, и тем более сказать, как сидящий за рулем Крот удивленно произнес: «Смотрите, там наши уже что ли кто? Или это пилоты из вертолета сами выбрались?» Мы уже неслись по ухабам, приближаясь к вертолету, и видели около него несколько фигурок. «Там четверо», — приглядевшись и чуть не прикусив язык после очередного прыжка, — сказал я. «Пилотов же двое было». Сверху послышался открываемый люк, быстро обернувшись, увидел, как Сли уже лезет к пулемету в верхней турели. Туман сунул свою голову между мной и кротом. Сто метров пятьдесят. И тут мы разом очень хорошо увидели, как один из тех, кто был около вертолета, вытащил из кабины тело пилота, взвалил его на плечо, сделал шаг и провалился в песок. Трое других резко развернулись, увидев нас. Один из них спустя секунду также сунулся в кабину. «Кто это такие, мать вашу?» — начал орать Туман. «Куда он там провалился?» Я, честно говоря, тоже не понял, куда исчез тот чувак с пилотом на плече. Прям раз и нет его. Нырнул в песок, и все. Я же еще не слепой, я же вижу, что там песок. «Опасность, опасность!» — орал, не переставая в рацию туча. «Мужики, тут полукет конкретно на измене. «Туча, заткнись нахрен, мы поняли!» — не выдержал крот. И тут со стороны вертолета раздалась длинная автоматная очередь. Стреляли из МП-5. Эти маленькие и так полюбившиеся мне автоматы были у всех пилотов в вертолетах и самолетах. Правда, сейчас у меня калаш, Вижу, как того хрена, который лез в кабину, откидывает назад, и он падает на песок. Двое других резко развернулись, пригнулись, схватив в руки какие-то трубки. «Да у них духовушки, мать вашу!» — обалдело произнес крот. «Еще в очереди еще хорошо видно, как пули дарявят корпус вертолета изнутри. Пилот, а то, что отстреливается именно он, я вот уже ни капельки не сомневался. Поливает из автомата только так. Кажется, он зацепил еще одного из чудиков. Точно зацепил». Вон тот схватился за руку, посмотрел на нас, сделал несколько шагов к тому, в которого попал пилот, схватил его за шкирку, еще два шага, и они оба мгновенно провалились в песок. Прям раз — и нет их. Как будто там какая-то дырка была. Твою мать, да как так-то? Последний третий еще стоит, суетится со своей трубкой. Вон он что-то в нее пихает, затем подносит карту. рту. огонь!» — зарал туман. В ту же секунду в лобовое стекло нашей баги что-то ударилось. Тот чувак пригнулся, перекатился от выпущенных в него пуль и, хлоп, провалился в песок. Мы остановились в тот момент, когда он исчез в песке, и слива дал длинную очередь в то место. Но перед этим я увидел, как там песок закрутился, как будто небольшой водоворот, как вода какая, и все. Он также исчез. Из баги десантируемся в разные стороны. «Не стреляй!» — заорали я, туман и крот, подбегая к вертолету. Вертушке сильно досталось. Весь корпус помят и побит. Пилота мы увидели сразу. Вон он лежит и смотрит на нас с автоматом в руках. «Живой?» — сунулся к нему в кабину туман. «Живой!» — морщится тот, опуская автомат. «Кто эти уроды? Откуда они взялись? Куда делись?» Автомат за спину, лезу в кабину. У пилота точно сломана левая нога, больно она неестественно вывернута. «Лёха, Лёха, где?» — спросил у нас пилот. «Как его зовут, я не знаю. Эти его в песок утащили». Зло ответил Туман, достав нож и срезая ремни, которыми он был пристегнут к своему креслу. Они его и спасли. — Как это в песок утащили? — обалдело переспросил он. — Да вот так, как в воду, в песок прыгнули и исчезли. — Вы чё, укуреные? — От этого вопроса я аж обалдел. — Тот же песок вокруг. Как они могли исчезнуть? — Тебя как зовут? — спрашиваю у него я. — Комар? — снова сморщился тот, когда мы начали осторожно вытаскивать его из кабины. — Комар. Они действительно прыгнули и провалились в песок, повторяю я, помогая ребятам его вытаскивать, как в воду. Снова заговорила рация голосом тумана. «Мужики, Палукет успокоился, сказал, опасности больше нет». Вытащили пилота, положили на песок. Грач и Чуб тут же стали около него суетиться. У него еще оказалась голова разбита. Откуда-то из-под шлема кровь течет. Снимаем шлем, вон рассечение на лбу. Оглядываясь, две баги наши стоят. «Кто тут?» — жмутся к вертушке внимательно смотрят на песок. «Мы их хорошо видели, как эти, даже не знаю, как их назвать, прыгнули и исчезли в песке. Ща как выпрыгнут обратно, хрен отмахаемся!» «Кто эти уроды?» — взрывел туман. «Где они?» «Вижу, что к нам едет один из наших КамАЗов, в еще, пацаны. В паре метров от меня на колени стоит крот и тыкает ножом в песок. «Там проход?» — спрашиваю у него, подойдя к нему и держа автомат на изготовку. «Тоннель какой?» «Нет, тут ничего» потыкав еще пару раз в песок, отвечает гонщик. — Один песок. — Как это? — обалдела переспрашивать Слива. — Не могли же они в него как в воду прыгнуть. Я же видел, как они в него прыгнули и провалились. — Я тоже видел, — киваю. — Я сам видел, — так же, — говорит Крот, вставая на ноги, отряхиваясь. — Но это так. Никакого туннеля прохода тут нет. — Может, и был? — он показал ножом место, которое только что тыкал ножом. — Но сейчас там ничего нет. Рядом остановился Камаз, из него посыпались пацаны. — Вижу озадаченного полукеда. Вон он сделал шаг в сторону, еще шаг закрыл глаза, остановился, присел, положил обе руки на песок, водит ими по песку. Мы все внимательно на него смотрим, даже про пилота забыли. Тот тоже на полуке досмотрит. Все молчат. — Они там ходят, — внезапно выдал наш Ластёна, выпрямляясь. — Под песком ходят. Тут-то мы и охренели. — Как это они там ходят? — удивленно переспросил грач. Туманно слива завернули по паре словечек. «Не знаю», — спокойно ответил полукет, пожимая плечами. «Передвигаются, как под водой, выпрыгивают, потом в него погружаются». «Один из них сюда же прыгнул?» Он четко подошел к месту, который недавно тыкал ножом крот. «Вот там еще небольшое углубление осталось». «Да». Вытащив из ножен свой меч, с которым он никогда не расставался, полукет засунул его в песок на всю длину, затем еще и еще потыкал, как шестом каким, в воду. «Песок везде, нет прохода». Но они под ним ходят, снова шарашил он нас. Снова мы охреневаем. Пацаны дружно делают шаги к машинам. Слева тут же на капот баги запрыгнул, да и мне как-то сыкотно стало. Стою со своим автоматом, смотрю во все стороны. Вот чем он в нас плюнул. К нам подошел крот, держа в руках небольшой дротик, на конце которого была какая-то темная субстанция. Осторожней, остановил он тумана, когда он потянул к ней руки. Думаю, на конце какой-то яд. — Вон, два еще таких же в кабине! — подал голос Чуб, сидя на корточках около разбитой кабины. — Они, видать, в тебя плевались! — показал он рукой на комара. — Ага! — кивнул тот. — Я выстрелить успел. Промахнулись. Леха без сознания был. Его один из них сразу из кабины выдернул. Здоровый сволочи! — Так, рассказывай, что и как было! — обратился я к нему. Голову ему уже перебинтовал док. Он на КамАЗе приехал. Вон носилке рядом уже положили. Пилот, подумав несколько секунд, начал рассказывать. Боря догнала быстро, почти мгновенно, накрыла. Мы на посадку пошли, закрутила. Думал, все, конец. Чувствую, что ковыркаться начали. Хорошо привязанные оба были. Я-то удержался, а вот Леху сиденье вырвало. Тут он вздохнул. Потом раз, он щелкнул пальцами, и буря кончилась. Как волна какая прошла. Я такого никогда не видел. Тут мы дружно кивнули. Про волну уже почти все сказали. — Больно, тошнит, — продолжил он свой рассказ. Только чухались и немного соориентировались как через стекло морды этих уродов увидели. — На кого они похожи? — тут же спросил Туман. — Ну, как? — пожал плечами и тут же смочился от боли. — Терпи, — делай ему укол, — произнес Док. — У тебя нога сломана. Дальше рассказывай. — Вот же Док молодец. Пока комар нам рассказывает, он им рано обрабатывает. А башкой-то он крепко приложился. Если бы не шлем — все. — Стремные какие-то, пыльные все. На носу тряпки какие-то, глаза. Тут он задумался. Они как бы двойные какие. «Зрачки вертикальные, как и шторки, туда-сюда ходят». «Как это?» — обалдело, переспросил Слива. «Да вот так». Я одного из них через стекло хорошо разглядел. Он сначала прям к стеклу прилип, рассматривал, что в кабине. Вот я и увидел рожу его, и зрачки. Вертикальные они и туда-сюда, как шторки ходят. «От песка, что ли, так очищаются?» — предположил я. «Наверное, не знаю, не спрашивал. Сами в лохмоте одеты, нож на боку висит, трубки и еще на поясе коробочка». Скорее всего, для дротиков. Как они польются, я тоже потом увидел. Дротик в трубку и плюются. Я еле увернуться успел. Охренеть, красавцы!» Выдал кто-то из стоящих рядом бойцов. «Ага. Вот пыльные, оранжевые волосы, длинные у всех. Сразу в кабину сунулись. Один из них стал Лёху из неё тащить. Я-то на ремнях повис. Очнулся от его стонов». «Он живой был?» — сглотнув, спросил я. «Да», — вздохнул комар, опуская взгляд. «Я не успел за автомат схватиться. В глазах всё двоилось». «Не модрено после таких-то кульбитов», — хмыкнул грач. «Я им... Алло! А они на меня свои эти трубки нацелили. Вот я и стал стрелять. Они чё, правда в песок, как в воду погрузились? Лёху утащили. Он же живой был!» Честно, мы стояли и не знали, что ему сказать. Мы, когда в баге сюда ехали восемь человек, все хорошо видели, как один из этих хренов с пилотом на плече прыгнул и исчез в песке, а потом и все остальные. У меня до сих пор перед глазами эта картина. «Зачем они его тащили?» — не унимался комар. «Без понятия, дружище», — выдохнул туман. «Как бы страшно это ни звучало, но, думаю, на еду. Иначе зачем он им еще нужен?» «Честно говоря, меня тоже такие мысли посещали. Как вижу, не меня одного, но озвучил их туман. Судя по кивкам ребят, они тоже такого же мнения. Не в качестве же пленного они его взяли». «Это точно не люди», — уточнил грач. «Нет», — также, глядя на песок, ответил комар, — «Здоровый, как малыш наш, только рожи другие!» «Мля, Лёха, как же так-то?» Затем он встрепенулся и, посмотрев на нас, произнес: «Может, он жив?» «Может, они его в плен взяли? Может, попытаемся его найти?» «Где?» — нахмурился туман, обведя вокруг себя рукой. Комар снова кивнул, понимая свой глупый вопрос, и снова опустил голову. «Так, хватит!» — включился док, закончив с ногой. «Его в КамАЗ! Надо уходить отсюда, пока эти песочные упыри назад, как червяки, в дождь не полезли!» Пацаны, стоящие вокруг и опустившие было свое оружие, тут же вновь его все подняли. «А если они так там, так же могут из-под песка выпрыгивать?» — с испугом спросил Слива. «Ну, на красном песке». «Нет», — тут же сказал Крот. «Не могут они там», — не оборачиваясь и, смотря куда-то вдаль, дополнил Полукет. «На красном песке не могут, я бы почувствовал». «Уходим, мужики!» — отдал команду Туман. «Тут нам делать больше нечего».